расскажу вам о крошечном щеночке. Как его звали? Так, как захотел его назвать чешский писатель Карл Чапок. Ведь это он сочинил эту историю. Вот, слушайте. Когда она родилась, была это просто-напросто беленькая чепуховенка, умещавшаяся на ладошке. Но поскольку у нее имелась пара черненьких ушек, а сзади хвостик, мы признали ее собачкой. И так как мы обязательно хотели щененка-девочку, то и дали ей имя Дашенька. Но пока она так и оставалась беленькой чепуховенкой, даже без глаз. А что касается ног, ну что ж, виднелись там две пары чего-то. При желании это можно было назвать ножками, так как желание имелось, Были, стало быть, и ножки. Хотя пользы от них пока что было немного. Что там говорить? Стоять на них Дашенька не могла. Такие они были шаткие и слабенькие. А насчет ходьбы и думать не приходилось. Когда Дашенька как следует взялась за дело, сумела она за полдня дотащиться от задней ноги своей мамы к передней ноге. При этом она по дороге три раза поела И два раза поспала. Спать и есть она умела сразу, как родилась. Этому ее учить не приходилось. Зато и занималась она этим удивительно старательно с утра и до ночи. Я даже думаю, что и ночью, когда никто за ней не наблюдал, она спала так же добросовестно, как днем. Такой это был прилежный щенок. Кроме того, она умела пищать. Но как щенок пищит, этого я вам не сумею изобразить, потому что у меня недостаточно тонкий голос. Еще умела Дашенька с самого рождения чмокать, когда она сосала молочко у мамы. А больше ничего. В тот день, когда Дашенька отпраздновала десятидневную годовщину своей жизни, ожидала ее первое большое приключение. Проснувшись поутру, она, к своему удивлению, обнаружила, что видит. Правда, пока только одним глазом, но и один глаз – это тоже, я бы так выразился, выход в свет. Дашенька была так потрясена, что завизжала, и этот визг был началом собачьей речи, которую называют лаем. Теперь Дашенька умеет не только говорить, но и ворчать, и брониться, но тогда она только взвизгнула, и это прозвучало так, Словно нож скользнул по тарелке. Главным событием был, впрочем, конечно, глаз. До сих пор Дашеньке, когда она пробовала ползать, Приходилось сначала совать свой черный блестящий нос, Чтобы пощупать, что там впереди. Да, братцы, глаз хотя бы и один замечательная штука. Только мигнешь им и видишь. Ага, тут стена. Тут какая-то пропасть, а вот это белая – мама. А когда захочешь спать, глазок закрывается, и спокойной ночи, не поминайте лихом. А что, если опять проснуться? Открывается один глаз, и глядите-ка, открывается и второй. Немного щурится, а потом выглядывает целиком. И с этой минуты Дашенька смотрит и спит двумя глазами сразу. Так что она скорее успевает выспаться и может больше времени тратить на обучение ходьбе, сидению и разным прочим разностям, необходимым в жизни. Ну, Дашенька, раз у тебя теперь есть глазки, смотри в оба и попробуй ходить. Дашенька подняла ушко, в знак того, что слышит и понимает, и стала пробовать ходить. Сначала она высунула вперед правую ножку. А теперь как же? Теперь левую заднюю. Ура! И это вышло. А теперь давай вторую заднюю. Да заднюю, говорят тебе, заднюю, а не переднюю. Ах ты глупая, Дашенька. Ты же одну ножку сзади оставила. Постой. Дальше идти нельзя, пока ты ее не подтянешь. Да говорю тебе, подтяни ты правую заднюю под себя. Да нет. Это хвостик. На хвостике далеко не уйдешь. Запомни, Дашенька. А хвостики можешь не беспокоиться, он сам с собой пойдет за ножками. Ну что? Все лапки собрала? Отлично. А теперь сначала. Выдвигай правую переднюю. Так. Голову немного повыше, чтобы оставить место для ножек. Так. Хорошо. Теперь левую заднюю. А теперь правую заднюю. Только не так далеко в сторону, Дашенька. Двигай ее под себя, чтобы животик не волочился по земле. Вот так. А теперь шагай левой передней. «Прекрасно! Видишь, как хорошо дело идет!» «Теперь минутку отдохни и начинай сначала!» Ну вот, Дашенька научилась ходить. Пусть ходит, правда? Так ей веселее жить на белом свете!» Вот Дашенька уже умеет как следует ходить. Правда, иногда какая-нибудь ножка теряется. Тогда приходится сесть, чтобы побыстрее разыскать беглянку и собрать все четыре ноги вместе. Иногда Даша просто катится, словно маленький чурбачок. Но щенячья жизнь страшно сложна. Тут начинают расти зубы. Сначала это просто крошки – Но как-то незаметно они начинают заостряться, и чем острее они становятся, тем сильнее пробуждается у Дашеньки желание кусать. К счастью, на свете есть масса вещей, необыкновенно подходящих для этого занятия. Например, уши Дашенькиной мамы или человеческие пальцы. Реже попадается Дашеньке кончик палки, зато если она до него доберется, то грызет его с особенным наслаждением. Больше всего достается Дашенькиной маме. «Ничего не поделаешь, Дашенька», — говорит она, «надо тебе учиться еще одному искусству — лакать из миски». «Пойди сюда, маленькая, вот тебе миска с молоком». Ах, не знаешь, что с этим делать? Ну, сунь туда мордочку, высунь язык, обмакни его в это белое и живо в тени обратно, только чтобы на нем осталась капелька этого белого. И так поступай снова, пока миска не опустеет. Да не сиди ты с таким глупым видом, Дашенька. Ничего страшного тут нет. Ну, давай, принимайся. Начинай. Дашенька не с места, только хлопает глазами и трясет хвостиком. Эх ты, дурашка! Что ж, раз иначе не выходит, придется сунуть в молочко твой бестолковый нос, хочешь, не хочешь, вот так. Дашенька возмущена. Нос и усы у неё смочены молоком. Надо их облизнуть язычком. Ах ты, батюшки! «Да чего же это вкусно?» И теперь она уже не боится. Сама лезет в это вкусное белое прямо с ножками, разливает его по полу, все ее четыре ноги и уши и хвостик в молоке. Мама приходит на выручку и помогает ей. Но начало положено. Через день-другой будет Дашенька вылизывать миску мигом. А время идет. Дашенька уже не беспомощный комочек с трясущимся хвостиком, а совершенно самостоятельная, лохматая и озорное, зубастая и непоседливая, прожорливая и все уничтожающее существо. Носится она где пожелает. Весь дом, весь сад, вся вселенная до самого забора – все это ее владение». В этой вселенной полным-полно вещей, которые необходимо раскусить. Далее необходимо уточнить, где лучше спиться. В частности, на половых тряпках, на руках у людей, посреди клумбы с цветами, на венике, на свежевыглаженном белье, в корзинке, в сумке для покупок, в ботинке, на лопатке, на дорожке у двери или даже на голой земле. Есть вещи, которые служат для развлечения. Например, лестница, с которой так хорошо скатываться кувырком. Вот весело-то, думает Дашенька, летя через голову по ступенькам. Есть вещи опасные и коварные. Скажем, двери, которые стукают по головке или прищемляют лапку или хвост как раз тогда, когда этого меньше всего ожидаешь. В таких случаях Дашенька визжит, как будто ее режут, и ее берут на руки. Там она еще минутку поскулит, получит в утешение что-нибудь вкусное и снова бежит скатываться с лестницы. Несмотря на некоторый горький опыт Дашенька твердо убеждена, что с ней ничего худого не может случиться, и над ее собачьей головкой не собирается никаких туч. Она не обходит половую щетку, а доверчиво ожидает, что щетка обойдет ее. Обычно щетка так и поступает. Не уступает она дороге и человеку. В конце концов, пусть человек сам заботится, как бы не наступить на щенка. Это его дело, верно? Все, кто живут в доме, вынуждены или парить в воздухе, или ступать осторожно, словно по тонкому льду. Ведь никогда не знаешь, когда у тебя под ногой раздастся отчаянный виск. Вы, друзья, не поверите, как такой маленький щенок может заполнить весь дом собой.